Глава 18. Заперев фургон, я туго наматываю шарф на шею и спешу по залитой лунным светом заснеженной дорожке в поисках чего-нибудь на десерт, чтобы поделиться с Ракелью. Мне не терпится сообщить ей хорошие новости о нашем эльфе, и я не могу дождаться завтрашнего дня. Я прохожу мимо самых восхитительных стихийных магазинов, торгующих всевозможными вещами, от саней до коньков. Есть даже праздничные фотобудки. Вы могли бы провести здесь несколько дней и никогда не устали бы от посещения всех фургонов. Там есть вывеска, рекламирующая свежие Йоулу торту, аппетитную выпечку с начинкой из джема и посыпанную сахарной пудрой. «Моя миссия — останавливаться на достигнутом, потому что они нужны мне в моей жизни, а еще лучше в моем животе. Хотя угощение из индейки не получилось, мне все же удалось съесть столько сырного ассорти, что я готова лопнуть. Но, эй, правила фургонной жизни таковы. Правил не существует. Кроме того, я ем, когда нервничаю, а у Коннора есть привычка заставлять меня сомневаться в себе». «Эй, они выглядят восхитительно! Дайте мне коробку, пожалуйста!» Девушка за прилавком поворачивается и одаривает меня медленной улыбкой кошки, которой достались сливки, и не спешит отвечать. И тут я понимаю, что это Айны. «У меня это на уме, девочка! Может быть, она смягчилась?» Может быть, дедовщина закончилась, и я должна дать ей возможность усомниться и попытаться начать все сначала. Я широко улыбаюсь ей и указываю на выпечку. «Коробку, пожалуйста», — повторяю. Она берет щипцы и с явной небрежностью складывает выпечку в коробку, которая выглядит подозрительно устойчивой и экологичной. Сахарная пудра вспучивается и рассыпается, как пыль. Я борюсь с тем, стоит ли что-то говорить, на случай, если это не личное, и она просто не придает особого значения своему Йоулу-торту. Но она меня опережает. «Мы видим, что ты делаешь», — говорит она. Я оглядываюсь, чтобы убедиться, что она обращается ко мне. «Что же?» — спрашиваю я. «Все это кокетство, которое ты затеяла с Коннором, это не сработает, ты же знаешь». О, Господи, я оказалась в лапландской версии дрянных девчонок. Кокетливая штучка? Я не думаю, что слова «кокетливая» и «я» уместны в одном предложении. Если уж на то пошло, я была откровенно враждебна к этому парню. И вообще, какое тебе до этого дело?» Она бросает на меня полный отвращение взгляд. Настолько противный, что я даже представить себе не могу, Как я так достала ее, чтобы оправдать подобное? Просто прекрати весь этот спектакль, который ты затеяла. Ты же знаешь, мы можем видеть насквозь. Держись от него подальше. Кто это мы? Те, что были здесь первыми. Я чувствую себя так, словно у меня небольшая роль в мыльной опере. Эти женщины определенно не разделяют принципов самых счастливых людей на планете. Забудь об этом, Флора. У меня небольшая внутренняя борьба с самой собой за то, чтобы держать рот на замке и уйти. Но, как всегда, побеждает язык. О, как таинственно! Что ж, не стесняйтесь передать это остальным. С Коннором ничего не происходит. А если бы и было, это было бы моё дело, а не ваше. И более того... «Я буду говорить с тем, с кем мне, черт возьми, заблагорассудится. Ну, спасибо. Я, пожалуй, пойду составлю компанию Коннору. Судя по всему, ему не помешал бы друг. Кто-то, кто не говорит подобных вещей у него за спиной. Оставь свои пирожные себе. Держу пари, они горькие на вкус. Я срываюсь с места, чувствуя, как кинжалы вонзаются мне в спину. Коннор своего рода приз». «Запрещено, если только вы не зарегистрированы в рабочем графике или что-то в этом роде?» «Что ж, одно я знаю точно. Я не боюсь конфликтов. И мне не будут указывать, с кем я могу говорить, а с кем нет. Айна явно не взлюбила меня с тех пор, как мы чуть не столкнулись на дороге. Я обнаруживаю, что все еще иду разгневанная, когда добираюсь до фургона «Ракели». Его красивые полоски в виде леденцовых палочек на мгновение отвлекают меня. Снаружи под навесом есть подставка с миниатюрными брелоками-каруселями, которые развиваются на ветру. Здесь есть столы, уставленные статуэтками и машинами с дистанционным управлением, а также множество кукол Барби. «Привет, Ракель! Как у тебя дела?» «Привет!» Она жестом приглашает меня войти. «Судя по всему, лучше, чем у тебя. Что случилось?» Я вздыхаю. «У меня была стычка с Айны, а теперь у меня нет десерта, которым я хотела тебя удивить. Не хочешь прогуляться?» — говорю я, почти переходя на крик. «Да, мы можем выйти, но сначала зайдем внутрь. Похоже, тебе не помешало бы выпить. Расскажи мне, что произошло внутри» чтобы не было слишком много подслушивающих. Я могла бы прихлопнуть стаканчик. Ой, я имею в виду, что это звучит прекрасно. Внутри, насколько хватает глаз, полно плюшевых игрушек на рождественскую тематику. Ух ты, тебе удалось многое здесь уместить. Каким-то образом Ракель установила вдоль холла вертикальные стеллажи на которых хранятся всевозможные товары. От брелоков для ключей до рюкзаков. Яркие вязаные рождественские шарфы и шапочки идеально сложены в маленьких ячейках. Каждое полезное пространство было преобразовано, чтобы вместить что-то пригодное для продажи. Мне следует подумать о том, чтобы немного лучше использовать и свое внутреннее пространство. «Позже я дам тебе несколько советов». Мне потребовалось некоторое время, чтобы наловчиться, подгонять все это по размеру, чтобы при этом выглядело аккуратно. Удивительно, что ты можешь выставить, если составишь план и сгруппируешь все вместе. До тех пор, пока ты сама готова обходиться без большого пространства. Моя спальня — единственное место, куда вход воспрещен. И занавеска скрывает весь мой беспорядок. Я заглядываю за занавеску. «О, здесь совсем не так все запущено». Ракель явно не знает, что такое беспорядок. «Моя кровать уже завалена выброшенной одеждой и документами, которые мне еще предстоит оформить. Мне действительно нужно привести свое жилище в порядок, иначе все выйдет из-под контроля. Мне нравится идея иметь выделенную зону, куда никто не ходит». До сих пор покупателям были рады в моем фургоне, чтобы они могли ознакомиться с более деликатными товарами, и никто не забрел в секцию спальни. Но, возможно, мне следует прояснить это более четко, как это сделала рокель с помощью веревки, натянутой поперек. Если я смогу поместить внутрь больше запасов, это поможет, когда снег пойдет сильнее и даст людям отдохнуть от непогоды. У меня там стоит пряничный домик, который пропадает впустую. Если бы я получила разрешение, я смогла бы получить больше информации о Ханны. Это может случиться, как выигрыш в лотерею. Я смеюсь. Так что же случилось с Айны? Я испускаю долгий вздох, когда Ракель открывает шкафчик у меня над головой и достает бутылку ягодного вина. Брусничная подойдет? Идеально. Климат Финляндии не способствует выращиванию винограда винного качества, поэтому креативные финны используют то, что у них есть под рукой, в результате чего получается множество сортов вин, приготовленных из арктических ягод. Поначалу вкус довольно неожиданный, но теперь я пристрастилась к терпкому, кисло-сладкому вину. Она наливает нам по бокалу, и я делаю большой глоток, размышляя о байне и о том, почему она нацелилась на меня. Ракель жестом предлагает мне говорить. Итак, я занималась своими делами, пошла купить что-нибудь для нас на десерт, когда заметила в продаже сладости. Она ухмыляется. Я остановилась, чтобы сделать заказ, и тут поняла, что это Айне. Девушка, которая клянется, что я пыталась ее убить. Она практически швыряет выпечку в коробку, как будто хочет ее уничтожить. Затем она выдавливает из себя все это. Твое кокетство с Коннором не сработает. Когда я возразила на это, она сказала, что они могут сразу увидеть мое выступление. Те, кто был здесь первыми. Разве это не предел? Ракель качает головой. Здесь есть группа девочек, которые достаточно взрослые, чтобы понимать, что к чему, и которым действительно нравится усложнять жизнь другим. Я не знаю, что тебе посоветовать, потому что ты уже у них на виду. Но если серьезно, то это просто поведение старшеклассника. Если ты можешь игнорировать это, то я предлагаю тебе так и делать. В -то и проблема, что я не из тех, кто игнорирует. Она велела мне держаться подальше от Коннора. Как будто это ее дело, с кем он разговаривает. Она выгибает бровь. Так что ты собираешься делать? Я откидываюсь назад и тереблю ножку бокала с вином. Что я могу сделать? Я буду придерживаться своей точки зрения на рынке и надеюсь, что она останется при своем мнении. Ракель взбалтывает вино в бокале, прежде чем сделать глоток. Хороший план. Я уверена, Коннор был бы удивлен, если бы узнал, что они говорили о нем таким образом, как будто он принадлежит им и только им. Она, вероятно, раздражена тем, что ей не удалось добиться расположения этого парня. Облегчение захлестывает меня. Хотя личность Айны похожа на дохлую рыбу, она красива. Я могу только представить, какое она излучает очарование, когда Коннор рядом. «У него есть с кем-нибудь отношения?» Она пристально смотрит на меня сверху вниз. «Ты спрашиваешь о себе?» Я усмехаюсь. «Ни в коем случае. Я ни за что не смогла бы влюбиться в парня, который верит, что Рождество — это всемирный маркетинговый ход. Хотя...» У меня действительно есть хорошие новости на этот счет. Он согласился быть эльфом для твоей раздачи подарков в больнице. У нее отвисает челюсть. Правда? Ух ты! Я, честно говоря, не думала, что он согласится на это. Ты, должно быть, пустила в ход все свое обаяние, чтобы убедить его. Как тебе это удалось? Я смеюсь, вспоминая его лицо. Я не дала ему вставить ни слова, чтобы он не смог сказать «нет». Я начала снимать с него мерки для костюма эльфа, и на этом все закончилось. Случайно ударилась головой о его нижнюю часть. Так что к тому времени мы оба слишком испытывали стыд, чтобы много говорить. «О, и еще! Я забыла сказать тебе раньше, что видела его совершенно голым, в сауне. Он такой, каким ты его себе представляешь». И даже больше. «Что?» «Боже мой, мое сердце учащенно бьется, когда я вспоминаю, как он выглядел. Я не знаю, как вы все это делаете. Заходите туда голыми, в чем мать родила. Как будто это ничего не значит. Эви вышла, чтобы позвонить тебе. И он вошел сам». «Да, Эви звонила по поводу своей банковской ячейки. Что случилось потом?» Я окинула его взглядом, а потом выбежала оттуда так быстро, как только могла. Не забывай, что я тоже была голой, а это несколько зашкаливает для моих британских чувств. Ах да, нагота там считается священной или что-то в этом роде, верно? Да, вроде того. Для места, где большую часть времени холодно, я удивлена, насколько всем комфортно без одежды. Она пожимает плечами. Я думаю, мы выросли с этим, так что для нас это не проблема. При определенных обстоятельствах это могло бы стать освобождением. Но, может быть, не для меня, у которой все еще слишком много претензий к своему телу. Но в любом случае я пытаюсь выбросить это воспоминание из головы и вместо этого пытаюсь думать о нем в костюме эльфа. Я даже не могу представить его в костюме эльфа. И лично я бы придерживалась голого образа. Она хихикает, как ведьма, и я закрываю лицо руками. Ханна согласилась сшить костюм эльфа, если я сделаю фотографии, и она привезет его завтра. Все хотят увидеть самого скандинавского бога в костюме эльфа. До Рождества нам осталось сделать пять поездок в больницу. Кто знает, может быть, он станет нашим постоянным эльфом. Ты можешь себе представить? Нет, почему-то я не могу. Я уверена, что это будет разовое мероприятие. Я просто рада, что буду там и увижу его во плоти. Я тоже. Это должно быть потрясающее зрелище. Я думаю о том, что на рождественской ярмарке время летит незаметно. Хотя я пробыла здесь не так долго, как другие. Я чувствую, как сжимается моё сердце из-за того, что конец с каждым днём приближается. Что ты будешь делать после закрытия рынка? Последний день ярмарки — канун Рождества, а затем у каждого из нас есть несколько дней, чтобы собрать вещи и уехать. Я поеду к своей семье, которая живёт неподалёку. Я всегда разбита в дребезги к тому времени, когда наступает 25 декабря. Рождество для меня — это целый день отдыха на родительском диване, пока мама возится с приготовлением обеда и говорит, что мне давно пора выйти замуж и завести детей. Ух ты! Разговоры о браке и детях. У меня то же самое. Как будто они думают, что мы не идем к своей цели, если у нас нет кольца на пальце и орущего младенца, прицепленного на плечах. Я не могу дождаться, когда у меня будут дети. Но не похоже, что я смогу сделать это в одиночку, не так ли? Верно. Если это твоя цель, то отлично, но не моя. Мои родители не понимают такого образа жизни. Они думают, что я зря трачу время. Но они не понимают, что это совершенно новый образ жизни. Я полагаю, большинству людей трудно это понять, если они сами такого не испытали. Мне еще многому предстоит научиться. Но пока я вижу зависимость. Почему бы человеку не захотеть жить в дороге, а потом проводить время в глуши? Я полагаю, это зависит от того, насколько сильна в тебе жажда странствий. Она кивает. Куда ты двинешься дальше? Ракель обдумывает ответ. Не слишком далеко. Таскать карусель с собой дорого, поэтому я держусь поближе. Но я возьму отпуск в январе и поеду где-нибудь, затеряюсь. Это мое любимое занятие. Найдите забытое озеро и остановитесь. Только я и открывающийся вид. Я читаю, я сплю, я плаваю. Тебе не бывает одиноко? После суеты рождественской ярмарки мне нравится немного побыть в тишине. Это почти как перезагрузка, перезапуск. Время поразмыслить и поставить некоторые цели на Новый год. В этом есть смысл. Но я не пропадаю до 1 января. Так что, если ты свободна, мы могли бы немного покататься после Рождества. Я могу показать тебе несколько скрытых жемчужин, о которых знают только местные жители. Я испытываю дрожь счастья от того, что нашла такого замечательного друга в лице Ракели. Мне бы это понравилось. Секретные места самые лучшие. Ты не должна говорить ни единой живой душе. Я изображаю, как застегиваю губы и выбрасываю ключ. Не произнесу ни слова.